Глава третья. Артём. «Слав, что у нас там с Условкой? Как дело продвигается?» Артём откинулся на спинку кресла и взирал на подчинённых с доброй отеческой улыбкой. Настроение у него сегодня было отличное. Орать ни на кого не хотелось. Да и работа спорилась. Терпеть не мог, когда кто-то начинал тупить, но сегодня совещание прошло без сучка, без задоринки, и результатами недельного отчета он был удовлетворен. Прибыль росла, работа спорилась, и все чаще мелькали мысли об отдыхе. Вот только еще на один объект съездит, оценит фронт работы и просчитает процент рисков самолично. Про Нагорно-образный поселок Артем услышал случайно, когда стоял в очереди в аптеке. Две бабульки беседовали между собой. Одна сетовала, что в таком райском уголке, как Нагорно-Овражный поселок, жить никто не хочет, что половина домов пустуют и разваливаются на глазах. Позже Артем выяснил, что находится поселок совсем недалеко от города, но дорога туда ведет обособленная и плохая. Большую часть пути добираться до поселка нужно именно по ней потому и не проезжал он мимо Невою ни разу, хоть название было на слуху. Вот съездит туда и подумает об отпуске. «В Сусловке уже начался снос», — доложился Слава, правая рука Артема. «Скоро расчистим территорию под застройку». «Молодцы!» — хлопнул Артем по столу. «А что, жители?» «Все тихо, спокойно?» «Поначалу вякали, а сейчас успокоились», — хмыкнул Вячеслав. «Следи за этим». «Скандалы мне не нужны. Все должно решаться миром». «Понял?» Строго предупредил его артём Знал он методы славы. Иногда тот не гнушался ей припугиванием. Он же такого не одобрял. С людьми все нужно решать по-человечески. А когда уговоры не помогают, на помощь приходит длинный рубль. Рублей этих у него было достаточно. А уважение — тот же товар, который можно и нужно покупать» так считал артем совещание закончилось и все потянулись на выход не успел остаться один как зазвонил мобильный номер высветился светкин ну что еще ей от него надо привет дорогой не отвлекаю прещебетал в трубу женский голосок когда артем молча ответил на звонок смотрят чего уклончиво отозвался он нормальной жизни света помешало уже давно И тогда он с ней развелся. После этого уже прошло больше года, а она все продолжает названивать. «Артем, у меня проблемы». И такое начало разговора было ему хорошо знакомо. Все проблемы Светы так или иначе сводились к деньгам, которые она почему-то просила у него, а не у своего любовника. «Сколько на этот раз?» не сдержал Артем улыбки. Правда, от названной суммы улыбка быстро сползла с губ. «Не многовато?» «Учитывая, что месяц назад у тебя были проблемы примерно настолько же». «Но мне правда очень нужны э эти деньги». Ещё тоньше принялась тараторить цвета «Вопрос жизни и смерти». «Свет, ты больна?» – перебил её Артём. «Нет, с чего ты взял?» – тут же возмутилась она. «Типун тебе на язык!» но ты сама сказала, что вопрос жизни...» И смерти не сдержал он ироничной улыбки. «Это я образно Неужели непонятно?» «Свет, мы уже год как развелись. Ты когда забудешь мой номер?» Теперь уже нахмурился Артем. Мысль, что его держат за дурачка и простачка не показалась ему приятной. «Артем, но мы же с тобой не чужие люди», протянула бывшая. «Теперь уже чужие. Так ты...» «Дашь мне деньги?» — поинтересовалась Света в лоб и уже другим тоном. Видно, выпрашивать и умолять ей надоело. Но так было даже лучше, когда так просят, и отказывать легче. Что он собирался сделать, пожалуй, впервые? «Не дам. Я тебе не корова, снабжать тебя все время бабками. Попроси их у своего бойфренда». «Ты корова?» — на том проводе послышался издевательский смех. «Ну все, Светусик не получила свое, и сейчас начнет рвать и метать, не стесняясь в выражениях. «Тогда уже племенной бык. А что с быка возьмешь, кроме ну?» «Ты сам понял. Артем, так ты мне дашь денег?» Сделала она последнюю попытку. «Нет, Светик, и не звони мне больше по этому поводу». «Ну ты жмот, Ильинский!» «Уж какой есть!» — пробормотал Артем. Отключился. Разговор с бывшей немного подгадил настроение, а потому с работой на сегодня Артем решил завязать. Домой, правда, тоже ехать не хотелось. Чего его там ждет? Вискарь телевизор? Ну, соседом можно языками сцепиться для профилактики. А то и накатить по паре рюмок. Но сосед только вечером появится. А почему бы сегодня не наведаться в Нагорно-Оврашный? Это мысль. Погуляет там, присмотрится, оценит, так сказать, место будущих действий, ну и прикинет, насколько перспективным может стать этот проект. ведь вот скажи мне, как ты к женщинам относишься?» Они вырулили с трассы на проселочную дорогу, прелесть которой Артём оценил сразу же. Трясло нещадно, и джип кидала из стороны в сторону на всех этих колдобинах. И кандыбать по ней еще километров 20 предстояло. А разговоры отвлекали хоть и на такую свечную тему. «Не отношусь», — хохотнул водитель. «А если серьезно?» — посмотрел на него Артем, подумав вдруг, что даже не знает, женат ли его водитель. «А если серьезно, ту женщин я уважаю за их силу. Ведь большинство из них...» «Маленькие, чедушные а иногда в такой вот малявке сидит настоящий солдат, что будет сражаться за правду до победы». «Ну ты загнул!» – рассмеялся артём Вот уж не ожидал. Хотя тут, пожалуй, ничего странного. Себя он мелким не считал и мышечную массу наращивал регулярно в тренажерном зале. А «Витя было чуть ли не в полтора раза крупнее него». Конечно, такому все бабы кажутся малявками. А у меня вот от них одни проблемы, от отчего-то признался водителю. И это было правдой. Со Светкой они прожили душа в душу разве что месяц после свадьбы. Медовый, так сказать. А потом начались скандалы. Она была вечно чем-то недовольна, ревновала его к работе. Потом до денег стала жадной, как акула до крови. А когда он решил урезать ее расходы, так и вовсе от рук отбилась. Ну а когда Артём узнал, что крутят его зазноба на стороне, то решил поставить точку в их отношениях. И с тех пор считал себя почти счастливым и свободным от женщин и обязательств перед ними. Нет, он, конечно, не вел монашеский образ жизни, да и природа порой требовала своего, но для этого не нужно было заводить какие-то серьезные отношения, Достаточно было снять красотку на ночь, и покувыркаться с ней в постели сласть, а на утро забыть и снова почувствовать себя свободным. Как ни крути, а такая жизнь ему нравилась гораздо больше семейной. Витя, ты женат? вспомнил Артём, о чем хотел спросить водителя. Мня. Ну у меня есть девушка, очень хорошая, предупреждающе посмотрел на него Виктор. Да он и не собирался ничего плохого говорить про его девушку. Наверное, среди них есть и хорошие. Может быть. Скоро собираемся пожениться. И хотел бы Артемому посоветовать сто раз, как следует подумать, прежде чем решаться на такой шаг. Ведь жениться — дело не хитрое, а вот жизнь наладить совместную с кем-то многим, оказывается, не под силу. футаш да ж, противно стало от самого себя. Ну чего лезет со своими советами, холостяк-недоучка? Каждый волен жить, как ему нравится, и любить, если есть на то желание. Слава Богу, что у него такого не появляется.